Глава девятнадцатая «Врать нехорошо. И опасно. Особенно, если врешь насчет своих родных». И дернула Женю за язык сказать Артуру, что отец заболел, и чуть не случилась беда. Отцу вдруг стало плохо, мама вызвала скорую, его увезли в больницу в прединфарктном состоянии. Хватись она чуть позже, все могло бы для него закончиться уже сегодня. К счастью, все обошлось. Отца отправили в интенсивную терапию. Женю к нему не пустили, но ничего, она приедет вечером, уже после работы. И, возможно, с Артуром. Если, конечно, он захочет с ней ехать. Если он захочет быть с ней. Подозревает он что-то. Возможно, эта сука Рябинина все ему рассказала. Женя подошла к своей машине, открыла дверь. «Привет!» Послышалось из-за спины. Ощущение было такое, как будто ей нож в спину всадили. Она обернулась и увидела Макса. «Макс?» — вырвалась у нее от возмущения. «Не должно было его здесь быть. Хотя бы потому, что это опасно. Везде опасно». После того, как Рябинина выследила ее, им нельзя было встречаться. «Ты тоже по мне соскучилась?» — спросил он, нахально усмехаясь. Женя глянула по сторонам. За спиной свободное пространство перед главным входом в больничный корпус. Перед глазами Макс, за ним несколько машин в ряд, дальше какое-то здание. Справа больничный корпус, окна все закрыты, слева — пустующий тротуар, уходящий куда-то в парковую зону. Ни Рябинина и ни Артура. Это успокаивало. «Да как-то не очень». «Не очень?» — хищный и с похабной усмешкой сощурился Макс. Женя знала, что это значит. Он совсем не прочь был спросить с нее за неосторожное слово. Заведет сейчас куда-нибудь в кусты, поставит на все четыре опоры и отыграется в сласть. «Соскучилась», — кивнула она. «Прокатимся?» Он кивнул на ее машину. «Да, конечно». «Уж лучше разговаривать в машине, чем на виду». «Я поведу», — открывая дверь, сказал он. «Не доверяешь?» Макс ничего не сказал, сел за руль, закрыл дверь. Она обошла машину, не забыв глянуть по сторонам. И заметила, как что-то исчезло за углом здания. Как будто человек голову спрятал. Наблюдал за ней и спрятался, чтобы не заметили. Но, скорее всего, эта ветка дерева качнулась. Клен там еще небольшой, но уже раскидистый, ветвями касается здания. И за угол заглядывает. «Что все это значит?» — спросила она, закрывая за собой дверцу. Сребинины решили. «Да». Бесследно исчезла. «Бесследно?» «Нет трупа, нет дела. Чисто сработали». «Хорошо». Женя не знала, радоваться или горевать. Еще один труп на ее совести, какое уж тут счастье. И еще тревожило невнятное движение за углом больничного здания. Что, если за ними следили? Что, если за ним хвост?» Но если Рябинина исчезла, значит, следить за ней мог Артур. Или кто-то по его поручению. Тот же Холщевников. С ней хорошо, с Пастуховым плохо. Да, я слышала. Артур сказал. Яша ему позвонил, сказал, что в него стреляли. Он уехал. С ним? К нему. Вернулся под утро. А куда сам Пастухов уехал? Не знаю. Артур должен знать. «Может, и знает». «Если не знает, должен узнать». «Делай, что хочешь, но узнай». «Ну, я спрошу, давай без ну». «А если он меня подозревает?» «Если или подозревает». С ледяными нотками в голосе спросил Макс. «Если...» «Но, скорее всего, нет». Испугалась Женя. Как бы Макс не нацелил своих упырей на Артура, чтобы обезопасить в первую очередь себя. «Скорее всего». Просто он сомневается в чем? В том, что там, в Саранске, охотились на пастухова. Но уже не так сомневается. Раньше сомневался больше. Все равно я его пристрелю, — сказал Макс. Нет, дернулась она, если ты не узнаешь, где прячется пастухов. Оставь его в покое. Почему это? В него стреляли, его напугали. Артур скоро поверит, что в Саранске охотились на него. Я должен его убить. Я заплачу так, как будто ты его убил. Сколько ты мне заплатишь — решать мне. И кому жить — тоже решать мне. Узнай, куда делся пастухов. Ты псих. Не выдержала Женя. Что? Ты самый натуральный псих. Все висит на волоске. А ты этот волосок обрываешь. «Если я спрошу про пастухова, Артур все поймет и прижмет меня к стенке». «Значит, мы на волоске». «Ситуация под контролем, но ты выбиваешь почву у меня из-под ног». «Потому что я псих». «Извини, сорвалось». «Я не псих». Макс вдруг остановил машину и, не прощаясь, вышел. К нему тут же подъехал старенький Ниссан, в нем он и скрылся. «Женя и хотела бы выйти из машины, чтобы пересесть за руль» но вдруг поняла, что не сможет этого сделать. Руки онемели, поджилки тряслись, а когда Ниссан исчез из виду, ее заколотила лихорадка. Она поняла, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, потому что Макс на самом деле полный псих. Все шло как по маслу, и вдруг тупик. Перекресток заградила длиннющая фура, объехать которую Артур не смог. Женина машина исчезла из виду, преследовать ее он мог только вслепую. А Москва большая, дорог в ней, как у ежа колючек. Но Артуру все же повезло. Он увидел знакомый Мерседес. Машина стояла у обочины в малолюдном месте. Артур подъехал вплотную к ней. За рулем никого не было. Женя сидела впереди и справа. Сидела, тупо глядя перед собой. Она вздрогнула, услышав его. В глазах вспыхнул панический страх. «Кого ты ждешь?» — спросил Артур, усаживаясь за руль. «Нет», — мотнула она головой. «А где Макс?» «Какой Макс?» Она приложила руку к груди, как будто для того, чтобы сдержать рвущееся наружу сердце. «Который тебя сюда привез». «Никто меня не привозил». Артур не брал с собой оружия, а Макс или еще кто-то там мог вернуться. И не один, со своими головорезами. Он хорошо помнил, как их с Яшей забрасывали гранатами. А сколько раз стреляли, причем из автоматов? Я все видел. Артур стронул машину с места. На ходу не так опасно. Да? Да это мой старый знакомый, с которым тебя Рябинина застукала. Рябинина? Ее же поэтому похитили. Похитили? Что с ней сделали? С кем? Женя, твой Макс засветился, когда похищал Рябинину. «Его видели там, а я видел его здесь». На самом деле Артур впервые видел человека, который подошел к Жене у больницы. Он даже не слышал, о чем они говорили. Женя обратилась к нему по имени, но Артур прочитал это слово по губам. Вроде как «Макс». «Что ты на это скажешь?» «Да, это Макс». Женя уронила голову на грудь. «Он охотился за мной в Саранске». «Охотился». «Едва слышно сказала она». «И кто меня заказал?» «Я тебя не заказывала». «Я спрашиваю, кто?» «Макс тебя заказал». «Кому?» — спросил Артур. «Себе. Он псих. Ты даже не представляешь, какой он псих». Женя осторожно глянула на него. «Он твой любовник?» «Я увидела в нем тебя, и это стало моей самой страшной ошибкой в жизни. Это даже страшнее, чем любить тебя». «Даже страшней?» Я жила себе нормально, я жила себе спокойно, пока не попала под поезд. Ты раздавил меня, ты разорвал меня на куски. Один кусок тебе, другой вали а третий кусок достался Максу. Кто убил Валентина? Макс. Зачем? Я его не заказывала, честное слово, я не заказывала Валю. Почему я должен тебе верить? Потому что Макс самый натуральный маньяк. «Поговори с ним. Тебе хватит пяти секунд, чтобы понять это». «Как мне с ним поговорить?» «Будь всегда рядом. Макс появляется из ниоткуда. Он исчезает в никуда. Он самый настоящий дьявол. Зачем он убил Валю?» Артур качал головой. «Не верил он Жене. Не мог верить». «А зачем он хотел убить тебя?» «Зачем?» «Валя был моим мужем. А тебя я любила». «Больше жизни любила!» «Макс избавился от Вали?» «Он хотел избавиться от тебя. Если бы не я, он бы тебя уже давно убил!» «Почему же ты Валю не спасла?» «Я и тебя не могу спасти», — вздохнула Женя. «Макс сорвался с цепи. У него совсем съехала крыша. Возможно, он поехал тебя убивать. Ты заказала. Я не заказывала, и отговаривала. Он сказал, что не тронет, но я не могу ему верить». И боюсь за тебя. Да уж. Если он убьет тебя, то и меня пусть убивает. Так я ему и сказала. Ну-ну. Ты мне не веришь. А ты сама себе веришь. А меня нет. Давно уже нет. Я потеряла себя. Как встретила тебя, так и потеряла. Ты сломал мне жизнь. Женя всхлипнула, закрыла лицо руками и разрыдалась. Какое-то время Артур молчал, собираясь с мыслями. «Как найти Макса?» — спросил он. «Он сам меня находит». Сквозь слезы сказала она. «Зачем он к тебе приходил? Когда у вас свидание? Случка? Когда?» Презрительно скривился Артур. «Он ищет Яшу». На пронзительном выдохе сказала она. «Так». «Он думает, что ты знаешь, где он?» «Ну, во-первых, не знаю, а во-вторых...» «Зачем ему нужен Яша?» Макса заметает следы. Он не хочет, чтобы ты его искал. Он перевел стрелки на Яшу. Как будто это и его пытались убить в Саранске. Но Яша ушел, и он хочет, чтобы я узнала, куда. У тебя. Ушел и ушел. Я ему так и сказал, а он уперся. Он же киллер, он привык идти до конца. И с тобой пойдет до конца. Он тебя убьет. Даша где? Рябинина? Где? Не знаю. Он сказал, что решил с ней. «А как не сказал?» «Ты ее заказала?» «Он сам!» «А ты овца невинная». «Невинная?» «Нет». «Но овца?» на заклании На алтарь твоей любви». «Заткнись!» «Не сдержался Артур». «Но это так! Где Даша?» «Я же сказала, он с ней решил». «Ее похитили». «Нет трупа, нет дела». «Он ее убил?» «Я так поняла». «Знаешь ты кто?» Женя склонилась в поясе и лбом ткнулась в торпеду. «Ты ведь не только меня заказала, но и Валю, и меня в расход, и его, а сама на царство!» Едко усмехнулся Артур с этим козлом. «Я Валю не заказывала!» Она резко распрямилась, метнула в него взгляд. «Я тебя заказала, но деньги здесь ни при чем. Я боялась, что ты вернешься». Я боялась, что ты снова втопчешь меня в грязь. Ты сама втоптала себя в грязь. Я так хотела, чтобы Макс заменил тебя. Она снова опустила голову. Лучше бы Валя меня заменил. Но Макс оказался хуже тебя. Во всех отношениях. Я совершила ужасную, неисправимую ошибку. Макс начал меня пожирать. Сначала он убил Валю, потом твою Лику. Ее парню повезло больше. И Яше твоему. А мне уже спасения нет. Я не знаю, что мне делать. «Застрелись». «Да, наверное», — кивнула она. «Лика тебе чем не угодила?» «Я ее не заказывала». «Ну, почти. Я попросила Макса поговорить с ней. Просто поговорить». «Это после того, как он убил Валю?» «Я всего лишь попросила». Женя снова разрыдалась. Артур глянул в одно зеркало заднего вида, в другое. Хвоста вроде бы не видать. Но не исключено, что Макс следил за ними. Возможно, в машине уже не маячок, с которого он считывает сигнал. Если так, то слежку обнаружить практически невозможно. Да и уходить от нее, в общем-то, не обязательно. Макс, конечно, знал, где живет Женя. А именно к ней Артур и ехал. Если Макс действительно сорвался с катушек, он придет за ним к ней. Скорее всего, у него есть ключи от ее дома. Спокойно зайдет, спокойно пристрелит всех. Если сможет. Нужно сделать, чтобы не смог. Впрочем, есть и другие варианты. «Я отвезу тебя в милицию», — сказал он. «Зачем?» — встрепенул и Женя. «Расскажешь все как есть». «Меня же посадят». «Навечно», — кивнул он. «Ты хочешь избавиться от меня? А мы сможем жить вместе после всего, что я узнал?» «Сможем. Я буду тряпкой в твоих ногах». Сказала она с мольбой, глядя на него. «А мне это нужно?» «У тебя будет полная свобода. Ты можешь гулять с кем угодно, спать с кем угодно. А мне все равно, лишь бы тебе было хорошо. Я хочу спать с Дашей». «Пожалуйста». Женя выдавила из себя радость. «Но для этого ее нужно найти». «Ее больше нет». Она закрыла глаза, с ресницы на щеку скатилась слеза. «Ты в этом уверена?» «Ну, Макс не говорил, что убил ее. Ты спрашивал, как его найти. У меня есть номер телефона. Только одно условие». всхлипнув сказала она. «Какое условие?» «Мобильник, дай сюда». Артур протянул к ней руку. «Там ничего нет. Для этого другой телефон». «Где он?» «Дома». «Позвонишь ему и скажешь, что нужно встретиться». «Ты должен его убить». «Не тебе решать, что мне делать». «Ты должен отомстить ему за Валю!» «Чтобы отомстить, далеко ходить не надо. Убью тебя всего-то!» — скривился Артур. «Лучше убей, только не в милицию. Я ничего им не скажу». «Я скажу». «Тебе не поверят?» «Поверят». «Это ты похитил Рябинину». «Это ты так скажешь?» «Нет, в милиции так подумают». Артур задумался. «Если Женя пойдет в отказ, крайним сделают его». А если она еще и соврет, на него и Валю повесят, и Лику, и Юру, ну и Дашу, само собой. «Позвонишь ему и скажешь, что меня нужно убить», — сказал он. «Он не поверит. Почему?» «Потому что я невыносимо люблю тебя. Он не поверит. Скажи, что у тебя нет выхода. Скажи, что я вышел на след людей, которые похитили Дашу. Он не поверит. Он знает, что я лучше застрелюсь, чем закажу тебя. Скажи, что Яша гостит у нас». «У нас?» На мгновение просияла Женя. «Ты сказал, у нас?» «Пока еще у нас. Я хочу, чтобы мы жили вместе. Ты да я да мы с тобой. Плевать, чего ты хочешь». «Плюй, только не бросай». «Меня от тебя сейчас стошнит», — поморщился Артур. «Я позвоню Максу. Он подъедет. И мы его убьем». «Он будет не один. И нас двое». «С чего ты взяла, что я могу тебе доверять?» Артур с большим сомнением глянул на Женю. «Действительно, как можно идти в разведку с такой сукой, как она? Сумасшедшая она или нет, но на ее руках кровь его друга, Алика, а даша Я докажу тебе, что ты можешь мне доверять. Ты можешь доказать мне, что я лох», — мрачно усмехнулся Артур. «Однажды они уже пытались приманить к себе киллеров Макса, и чем все это закончилось?» Это еще хорошо, что Яша каким-то чудом смог отбить на лету гранату. А сейчас кто сможет это сделать? Женя? Если Макс бросит на него всех своих людей, пиши пропало, может привлечь к делу людей, которых он подобрал для своей новой команды. Но если он кого-то убьет, тогда эти люди станут опасными для него свидетелями. Та же ситуация с Холщевниковым. Тем более, что Костя не дурак, он сразу же обратится за помощью к ментам. И Артуру надо бы так сделать. Для этого ему нужно устыдить Женю и призвать к покаянию перед прокурором. И чем быстрее он это сделает, тем лучше. Возможно, Даша еще жива, и еще не поздно ее спасти.